На следующей неделе отец Ричарда, высокий, улыбчивый и приятный мужчина, с которым он познакомился еще на первой выставке Ричарда три года назад, прислал контракт, который он тщательно изучил вместе с однокашником по юридической школе, специалистом по сделкам с недвижимостью и строительную спецификацию здания, которую он показал Малкульму. От цены его почти физически затошнило, но однокашник сказал, что надо покупать, Это невероятное предложение, Джуд, ты никогда, никогда в жизни не найдешь ничего подобного, такого размера, в таком районе, за такие деньги. А Малкольм, изучив документы, а потом и квартиру, сказал ему то же самое Покупай. И он ее купил. И хотя они с гольдфарбами договорились о неторопливом десятилетнем графике, беспроцентной аренде в счет выкупа, он намеревался выплатить всю сумму как можно скорее. Каждые две недели он переводил половину заработка в счет выплаты, а вторую оставлял на жизнь сбережения. Во время еженедельного телефонного разговора он рассказал Гарольду, что переехал. «Аллилуйя», — сказал Гарольд, — «он никогда не любил Лиспенард-стрит, но не рассказал, что купил квартиру, а то Гарольд будет считать, что обязан предложить ему деньги». С Лиспенард-стрит он перевез только матрас, лампу, стул и стул, и все это расположил в углу. По ночам он иногда поднимал голову от работы и думал, вот ведь идиотское решение, как он сможет заполнить столько места, как он сможет освоить все это пространство. Он вспоминал Бостон, Херрифорд-стрит, вспоминал, как он мечтал там, о собственной спальне, о двери, которую он когда-нибудь сможет закрыть. Даже в Вашингтоне, работая у Вана, он спал в гостиной, а единственную спальню занимал сосед — молодой юрист, с которым он почти не виделся. Своя комната, настоящая комната с настоящим окном, где он был полновластным хозяином, появилась у него только на Лиспенард-стрит. Но через год после переезда на Грин-стрит Малкольм построил в квартире стены, и там стало поуютнее. А еще через год к нему переехал Вильям, и стало еще уютнее. Он виделся с Ричардом реже, чем предполагал. У они часто были в отъездах, но воскресными вечерами иногда спускался к Ричарду в мастерскую и помогал с каким-нибудь проектом. Полировал связку тонких веток наждачной бумагой или брал груду павлиних перьев и отстригал стержни от опахала. В детстве мастерская Ричарда привела бы его в восторг. Везде стояли коробки и чаши с удивительными вещами, веточками, камнями, сушеными жуками и перьями, крошечными чучелками птиц в ярком оперении, разномастными кусочками какой-то мягкой светлой древесины. И время от времени ему хотелось бросить работу и просто сидеть на полу играть, на что в детстве у него обычно не было времени. К концу третьего года он выплатил всю сумму за квартиру и сразу же начал копить деньги на ремонт. На это у него ушло гораздо меньше времени, отчасти из-за одного разговора с Энди. Как-то раз он пришел в клинику на очередной осмотр, и Энди вошел в кабинет с мрачным, но от чего то торжествующим видом. «Что такое?» — спросил он. И Энди молча протянул ему вырезку из медицинского журнала. Он прочитал заметку. Это был отчет, в котором сообщалось, что новая полуэкспериментальная лазерная операция, считавшаяся многообещающим способом для безопасного удаления килоидных рубцов, Как выяснилось, вызывает нежелательные среднесрочные последствия. На месте рубцов у пациента возникают ссадины, похожие на ожоги, а кожа под шрамами истончается, трескается и лопается, что приводит к развитию волдырей и заражению. «Ты ведь это собирался сделать?» — сказал Энди. Он сжимал вырезку, не в силах произнести ни слова. «Я тебя знаю, Джуди. Знаю, что ты записался на прием к этому шарлатану Томпсону». «Не отпирайся, они звонили, запрашивали историю болезни. Я не дал. Не делай этого, Джуд, прошу тебя. Я серьезно. Вот только открытых яс на спине тебе не хватало в придачу к ногам». Он по-прежнему не открывал рта, и Энди сказал, наконец, «Не молчи». Он помотал головой. Энди был прав, на это он тоже откладывал. Ежегодные бонусы и большая часть сбережений, как и все деньги, некогда заработанные занятиями с Феликсом, ушли на оплату квартиры, но в последние месяцы, подобравшись совсем близко к концу выплат, он снова начал копить на операцию. Он все продумал. После операции он продолжит копить на ремонт. Он ясно представлял себе, как это будет. Его спина станет гладкой, как полы в квартире на Грин-стрит. Толстая, неподвижная короста шрамов испарится в считанные секунды, а вместе с ней все свидетельства его пребывания в приюте в Филадельфии, Все доказательства тех лет сотрутся с поверхности его тела. Он изо дня в день, изо всех сил старался забыть, но все равно постоянно носил на себе напоминание о том, что как бы он ни пытался стереть из памяти случившееся, оно случилось на самом деле. «Джуд», — сказал Энди, присаживаясь рядом с ним на осмотровой стол, — «я понимаю, что ты расстроился. Я тебе обещаю». что как только появится эффективный и безопасный метод, я сразу скажу. Я понимаю, что ты от этого страдаешь. Я все время смотрю, не появилось ли что-нибудь. Но прямо сейчас такого метода нет. И я не могу с чистой совестью позволить, чтобы ты себя калечил». Он молчал, и Энди тоже умолк. «Наверное, надо было тебе чаще об этом спрашивать, Джуди, но скажи, они болят? Тебе дискомфортно от них? Ты чувствуешь стянутость кожи?» Он кивнул. «Джуд, слушай», — начал Энди после паузы, — «я готов прописать кое-какие кремы, которые могут с этим помочь, но нужно, чтобы кто-нибудь помогал тебе втирать их каждый вечер, иначе особого толку не будет. Ты можешь кого-нибудь об этом попросить? Вильяма, Ричарда?» «Не могу», — сказал он, обращаясь к журнальной статье. «Ну, я тебе бумажку все равно выпишу и покажу, как это делается». Не волнуйся, я посоветовался с настоящим дерматологом, не сам выдумал, но не знаю, насколько это будет эффективно при самостоятельном нанесении. Он соскользнул со стола. Можешь снять халат и повернуться к стене? Он сделал, как велено, и почувствовал, как руки Энди прикоснулись к лопаткам, а потом медленно прошлись по спине. Он думал, что Энди скажет, как он иногда говорил, «Не все так ужасно, Джуд, или тебе абсолютно нечего стесняться». Но на этот раз Энди молчал и только водил руками по его коже, как будто его ладони сами испускали лазерные лучи, как будто они реяли над ним и исцеляли, делая кожу здоровой, чистой. Наконец Энди сообщил, что закончил. Он запахнул халат и повернулся к нему. «Прости, Джуд», — сказал Энди, и на этот раз сам не смог поднять на него взгляд. «Хочешь сходим куда-нибудь поесть?» — спросил Энди. Когда прием закончился, он одевался — но он помотал головой. «Мне надо на работу». Энди умолк, но перед его уходом сказал. «Джуд, мне очень жаль, что приходится разбивать твою надежду». Он кивнул. Он понимал, что Энди говорит правду, но в этот момент не мог выносить его присутствие и мечтал поскорее уйти. «Тем не менее», напоминает он себе, «решив стать реалистом и не мечтать о самоулучшении, тем не менее, раз операция не состоится. значит, он сможет заплатить Малкольму и всерьез приступить к ремонту. За годы владения квартирой он наблюдал, как Малкольм становится смелее и изобретательнее в работе, поэтому планы, которые он набрасывал, когда квартира только-только была куплена, неоднократно менялись, пересматривались и улучшались, и по этим планам даже он видит, как постепенно растет и набирает силу эстетическая раскованность Малкольма, Его уверенная творческая индивидуальность. Незадолго до того, как он сам перешел в Розен Причард и Клайн, Малкольм ушел из Радстара и, объединившись с двумя бывшими сослуживцами из Софи, приятельницей из архитектурной школы, основал фирму под названием Белкаст. Свой первый заказ они получили от приятеля-родителя Малкольма, который хотел переустроить свою запасную квартиру. Белкаст. Занимался в основном жилыми постройками и помещениями. Но в прошлом году им достался первый серьезный заказ на общественное здание. Музей фотографии в Дохе. Так что Малкольм, как и Вильям, как и он сам, все чаще и надолго уезжает из города. «Ну что, всегда полезно иметь богатых родителей», — проворчал какой-то придурок на вечеринке у Джей Би, услышав, что Белкаст вошел в финал конкурса на строительство... Лос-Анджелесского мемориала памяти американских японцев интернированных годы войны, и Джей Би принялся орать на него, прежде чем они с Вильямом успели открыть рты. Они с улыбкой переглянулись через голову Джей Би, гордясь тем, как яростно он бросился на защиту Малкольма. Так что теперь он наблюдал, как на очередном чертеже для Грин-стрит коридоры появлялись и исчезали, кухня росла и съеживалась. а книжные шкафы сначала вытягивались вдоль северной стены, в которой не было окон, потом вдоль южной, в которой они были, а потом перемещались обратно. В одном из проектов полностью исчезли стены. «Это лофт, Джуди. Ты должен проникнуться его сущностью», настаивал Малкольм, но он не поддался. Ему нужна спальня, ему нужна дверь, которую можно закрыть и запереть. А в другом проекте Малкольм, Решил полностью замуровать выходящие на юг окна, ради которых он, собственно, и выбрал помещение на шестом этаже, и Малкольм потом признал, что это была идиотская идея. Но ему приятно видеть Малкольма за работой. Он тронут, что тот тратит столько времени, больше, чем он сам, размышляя, как ему будет удобно жить. И теперь это случится. Теперь он скопил достаточно, чтобы Малкольм мог осуществить даже самые смелые дизайнерские фантазии, Теперь у него хватит денег на каждый предмет мебели, который Малкольм предлагает, на каждый ковер, на каждую вазу. А в эти дни он спорит с Малкольмом о его новейших планах. Последний раз, рассматривая наброски три месяца назад, он обнаружил какой-то элемент вокруг унитаза в большой ванной комнате, который не смог опознать. «А это что?» — спросил он у Малкольма. «Поручни», — бодро ответил Малкольм, — Как будто чем быстрее он произнесет слово, тем незначительнее оно прозвучит. — Джуд, я знаю, что ты и скажешь, но... Но он уже внимательно вглядывался, разбирая крошечные пометки Малкольма на чертежах ванной комнаты, где он добавил стальные стержни в душевой кабине и вокруг ванной кухни, где некоторые столешницы были опущены ниже обычного. — Но я даже не в инвалидном кресле, — в смятении сказал он. — Ну, Джуд, — начал Малкольм, — и сразу замолчал. Он знал, что Малкольм собирался сказать, ты был в инвалидном кресле и будешь опять. Но вместо этого Малкольм буркнул. Это стандартные требования акта об устранении архитектурных барьеров. Мэл, сказал он, опечаленный собственной реакцией, я все понимаю. Я просто не хочу, чтобы это была квартира калеки. Так и не будет, Джуд. Это будет твоя квартира. Но тебе не кажется, что... «Предосторожность еще...» «Нет, Малкольм, убери их. Я серьезно». «Но тебе разве не кажется, что было бы практично?» «Это кто вдруг заинтересовался практичностью? Тот, кто хотел меня поселить в пространстве на пять тысяч квадратных футов без единой стены?» Он осекся. «Прости, Мэл». «Да брось, Джуд», — сказал Малкольм. «Я понимаю, правда». Теперь Малкольм стоит перед ним и улыбается. «Хочу тебе кое-что показать», — говорит он. помахивая рулоном Ватмана. — Малкольм, спасибо, — отвечает он. — А можно мы это посмотрим позже? Он идет к портному на примерку и не хочет опаздывать. — Мы быстро, — говорит Малкольм, — и я все это тебе оставлю. Малкольм садится рядом с ним и разглаживает стопку листов, предлагая ему придержать бумагу за край, пока он объяснит, что он поменял и подогнал. — Столешницы подняты на стандартную высоту, — говорит Малкольм, — тыкая пальцем в кухню. — Поручней в душе больше нет, но я сделал тут выступ, на который можно сесть, на всякий случай. Получится красиво, клянусь. Вокруг унитаза я поручни оставил. Подумай об этом, ладно? Мы их установим в последнюю очередь, и если ты решишь, что это ужасно, мы их ставить не станем. Но... но я бы не грешился, Джуди. Он нехотя кивает. Он еще этого не знает. Но годы спустя он будет благодарен Малкольму, за то, что тот подготовился к его будущему, пусть даже вопреки его воле. Он будет замечать, что в квартире коридоры шире обычного, ванная и кухня увеличены, чтобы инвалидное кресло могло там легко, беспрепятственно развернуться, что дверные проемы просторны, что везде, где можно, двери раздвигаются, а не распахиваются, что под раковиной, ванной нет ящиков, что самые высокие перекладины в платяном шкафу опускаются по нажатию пневматической кнопки, что в ванне предусмотрено сиденье вроде скамеечки, и, наконец, что Малкольм выиграл битву за поручни вокруг унитаза. Он будет с горечью изумляться тому, как еще один человек его жизни, Энди, Вильям, Ричард, а теперь и Малкольм, предвидел его будущее, знал, что оно неизбежно. После встречи с Портным, во время которой с Малкольма снимают мерку для синего и темно-серого костюма, а Франклин, портной, приветствует его и спрашивает, почему он уже два года не появлялся. «Это почти наверняка я виноват», — с улыбкой говорит Малкольм. «Они идут обедать. Приятно иногда взять выходной в субботу, — думает он, — за стаканом розового лимонада и тарелкой жареной цветной капусты, посыпанной затаром». в людном израильском ресторане неподалеку от мастерской Франклина. Малкольму не терпится начать ремонт. Ему тоже. «По времени отлично все выходит», — говорит Малкольм. «Наша фирма сдаст документацию в городские службы в понедельник. А когда они все одобрят, я уже разделаюсь с духой и смогу приступить прямо сразу. А ты переедешь к Вильяму на время ремонта». Малкольм только что закончил работать над квартирой Вильяма который проявлял больше внимания, чем сам Вильям. Под конец он самостоятельно выбирал, в какой цвет что красить. Малкольм отлично справился, думает он. Он совсем не против провести в такой квартире следующий год. Обед окончен, но время еще раннее, и они стоят на тротуаре перед рестораном. Всю прошлую неделю шел дождь, но сегодня небо голубое, а он все еще чувствует в себе силы. и даже некоторую неугомонность, поэтому спрашивает Малкольма, не хочет ли тот немного пройтись. Он видит, что Малкольм колеблется, быстро окидывает его взглядом от макушки до пяток, как будто пытается определить, выдержит ли он прогулку, но потом, улыбнувшись, соглашается, и они отправляются на запад, а потом сворачивают на север, в сторону вилледжа. Они проходят мимо здания, на Малбери-стрит, где раньше жил Джей Би, Потом он приехал дальше в сторону Гудзона, и оба некоторое время молчат. Он зная, что оба они думают про Джейби и спрашивает себя, что он теперь поделывает, зная, вместе с тем не зная, почему он не отвечает на их с Вильямом звонки и сообщения, письма. Все трое много раз говорили друг с другом, с Ричардом Солли, с Генри Янгами о том, что нужно сделать, но при каждой попытке Джейби ускользал от них, не давался в руки, игнорировал их усилия. «Придется ждать, пока станет хуже», — сказал в какой-то момент Ричард, и он боится, что Ричард прав. Иногда кажется, что Джейби перестал быть одним из них и остается только ждать, пока с ним случится кризис, который смогут разрешить только они, и тогда-то они снова десантируются в его жизнь. «Слушай, Малкольм, я обязан спросить», — говорит он, пока они идут по тому участку Хадсон-стрит которая по выходным пустеет, и на тротуарах, где нет деревьев, не остается и людей. «Так ты женишься на Софи или нет? Мы все хотим это знать». «Уф, Джуд, да не знаю, — начинает Малкурм, но в его голосе слышится облегчение, как будто он давно уже ждал этого вопроса. Может быть, так и есть. Он перечисляет потенциальные минусы. Брак — это так старомодно. Брак — это навсегда». Идея свадьбы его не очень занимает, но он боится, что для Софи это важно. Родители попытаются все устроить по-своему. Перспектива провести остаток жизни с другим архитектором вызывает у него смутное беспокойство. Они с Софи основатели фирмы, если они решат разойтись, что будет с Белкастом? И плюсы, тоже, впрочем, похожие на минусы. Если он не сделает Софи предложение, она, скорее всего, уйдет. Родители его уже этим замучили. и он хочет, чтобы они наконец успокоились. Он, правда, любит Софи и знает, что никого лучше не найдет. Ему 38, и пора бы уже сделать хоть что-нибудь. Слушая Малкольма, он с трудом сдерживает улыбку. Ему всегда нравилась эта черта Малкольма — умение быть таким решительным на бумаге и в проектах, и при этом находиться в постоянном смятении в остальных областях жизни, и так простодушно делиться своими страхами. Малкольм... никогда не притворяется круче, увереннее или утонченнее, чем он есть на самом деле. И чем старше они становятся, тем больше его радует и восхищает эта трогательная бесхитростность, эта безграничная вера в друзей и их мнение. «Ну так и что ты думаешь, Джуд?» – спрашивает, наконец, Малкольм. «Я ведь на самом деле как раз хотел с тобой об этом поговорить. Давай где-нибудь присядем. У тебя есть время? Я знаю, Вильям скоро должен прийти домой». Он мог бы брать пример с Малкольма, думает он. Мог бы просить друзей о помощи, быть уязвимым рядом с ними. Ведь такое случалось, только ненамеренно. Но они всегда были добры к нему, никогда не пытались его унизить. Разве из этого не стоит сделать выводы? Может быть, например, действительно попросить Вильяма, чтобы тот помог ему со спиной? Если Вильяму будет неприятно на него смотреть, он все равно ничего не скажет. А Энди был прав. Эти кремы трудно намазывать самому, и он в конце концов прекратил попытки, хотя ни один тюбик до сих пор не выбросил. Он пытается представить, с чего можно начать разговор с Вильямом, но дальше первого слова «Вильям» не может пойти даже в собственном воображении. И в это мгновение он понимает, что все-таки не сможет обратиться к Вильяму. «Не потому, что я тебе не доверяю», — говорит он Вильяму, — которому никогда этих слов не скажет. а потому что мне будет невыносимо показаться тебе таким, каков я есть. Теперь, когда он представляет себя стариком, он по-прежнему одинок, но живет на Грин-стрит, и в этих мысленных блужданиях он видит Вильяма где-то среди зелени и деревьев, в доме на Одерундаке, в Беркшир Хиллс. Вильям счастлив, окружен любящими людьми, и, может быть, несколько раз в год он приезжает в город навестить его на Грин-стрит, и они полдня проводят вместе. В этих фантазиях он всегда видит, так что он не знает точно, ходит он еще или нет, но он знает. Он всегда рад Вильяму, и в конце каждой встречи с чистым сердцем его успокаивает, говорит, что у него все в порядке, он справляется, предлагает ему эти уверения в качестве прощального благословения, и радуется, что у него достает сил. не портить идиллическую жизнь Вильяма своими нуждами, своим одиночеством, своими желаниями. Но это, — напоминает он себе, — будет через много лет. Сейчас рядом с ним Малкольм, и Малкольм смотрит на него с напряженной надеждой, ожидая ответа. — Вильям только вечером вернется, — говорит он Малкольму. — У нас весь день впереди, Мел. Я в полном твоем распоряжении.